Глава 12. Шестеро гвардейцев в сопровождении невысокого мужичка, похожего на мага, вошли в помещение. По растерянным взглядам Драганы, Васька и их товарищей Егор понял, что о каком-либо сопротивлении те даже и не думают. Лишь в глазах Ласки читалась готовность броситься в драку, что в связи с её третьим игровым уровнем выглядело нелепо. Егору стало неловко. Он понял, это его вмешательство помешало Драгане и её друзьям покинуть харчевню до прибытия полицейских. Вошедшие в забегаловку представители силовых структур были очень похожи на тех, что в своё время поймали Тузика и передали работорговцу, но некоторые отличия в форме имелись. Егор быстро прочитал характеристики стоящего к нему ближе всех. 27. -й. Полиция графа Великого огня. Уровень 21. Здоровье 93. Профессия полицейский. Отношение к вам – неприязнь. Исход противостояния крайне неблагоприятный. Стало понятно, в чем заключалась разница. Боевых хомяков ловила тайная полиция. А в этот раз предстояло иметь дело с обычными полицейскими. Только вот насколько это облегчало ситуацию, было неизвестно. Скорее всего, ни на сколько. Один из полицейских вышел вперед и произнес... Ласка из клана Сладкое Мести и Драгана из клана Сладкое Мести именем Светлого графа Великого Огня приказываю вам сложить оружие и последовать за мной. По поведению и некоторым отличиям в форме было видно, что это начальник. Характеристики это подтверждали. Агент Смирнов. Полиция графа Великого Огня. Уровень 24. Здоровье 88. Профессия агент службы исполнения наказаний. Отношение к вам, неприязнь, исход противостояния крайне неблагоприятный. Егор оценил шутку разработчиков и отсылку к агенту Смиту из Матрицы, но в сложившейся ситуации сильно это его не веселило. Растерянное и немного испуганное лицо Драгана заставляло срочно искать выход из созданной им ситуации. Надо было что-то предпринимать, и для начала нужно было выиграть немного времени, чтобы хоть как-то всё обдумать. Вау! Начальник с наигранной улыбкой произнёс Егор. К чему такие серьёзности? Что произошло? За что на девочек наезжаешь? Агент Смирнов, смирив взглядом тузика и на полном серьёзе ответил. Ласка из клана Сладкой Мести обвиняется в воровстве фамильного колье из дома барона фон Колбасина. Драгана из клана Сладкой Мести обвиняется в пособничестве в воровству. Серьёзная предъява. Согласен, надо разбираться. Егор повернулся к Драгане и Ласке. Девочки, начальник нам не фуфло пихает. Вы действительно у какого-то колбасина по брюшке подрезали? Егор снова вошёл в роль уголовника, таким образом ему было легче вести переговоры. Драгана тяжело вздохнула и пожала плечами, а Ласка опустила взгляд. Да уж, Егор повернулся к агенту Смирнову. Есть косяк, начальник. Лоханулись девчонки, не того отработали, но они раскаиваются. Может, порешаем? Я вас не понимаю, ответил агент. Судя по всему, он действительно не понимал говорящего с элементами фени бывшего уголовника. Давай, говорю, порешаем, попытался объяснить Тузик. Зачем девчонкам жизнь портить? Давай договоримся. Егор как мог тянул время. Он понимал, что договориться с представителями графской полиции не получится, поэтому параллельно с переговорами пытался из остатков ингредиентов накрафтить ещё пороха для производства очередной бомбы. Другого способа справиться с отрядом высокоуровневых бойцов он не видел. Но Тузик ошибся. Агент Смирнов выслушал его предложение, немного подумал и ответил: "Согласно регламенту и административному кодексу графства Великого Огня, подвергающиеся аресту и препровождению к месту наказания имеют право на месте заплатить штраф и компенсировать потери потерпевшей стороне. В этом случае с них снимается обвинение". Ласки из клана сладкой мести и драгани из клана сладкой мести, следует немедленно вернуть украденное колье и заплатить штраф. Я даю им на это 2 минуты. Какой штраф? сопровождавший полицейских маг почти зарычал. Агент, ты чего вытворяешь? Твоя задача доставить их в участок. Моя задача исполнять закон, не согласился Смирнов. У тебя есть приказ. У меня есть устав и административный кодекс, согласно которым я действую. Такой поворот удивил всех. Несговорчивый Непись упорно хотел действовать согласно правилам. А вот Магу явно было необходимо увести девушек с собой. Не воспользоваться ситуацией было бы глупо. Егор, пока не истекли отпущенные 2 минуты, подошёл к Драгане и прошептал: "Быстро, верните им это колье, деньги на штраф у меня есть". Нет, у нас никакого колье. Это постановка, чтобы нас арестовать. Колбасину нужны мы, ответила девушка. Егор тут же повернулся к Смирнову. Начальник, тут накладочка вышла. Девчюли потеряли колье. Что можно поделать в такой ситуации? Агент завис на несколько секунд, после чего произнёс: "Они могут выплатить рыночную стоимость похищенного в размере 1.730 золотых". "Не вопрос, я заплачу", Егор полез в кошелёк. И штраф добавил Смирнов: 500 золотых за каждую нарушительницу. Что ты до фига по 500 с каждой? Давай всего за 500 договоримся, наличком, а? Агент Смирнов изменился в лице. Вы предлагаете мне взятку? Нет, что ты, ни в коем случае. Егор понял, что не стоит усугублять неожиданно почти выправившуюся ситуацию. Просто думал, если наличкой да на месте, то будет скидка официальная. Там, откуда я родом, при нарушении ПДД, если сразу платишь, скидку дают. Агент Смирнов смотрел на Егора настороженно. Было видно, Непись просто не понимает, о чём идёт речь, что он и подтвердил словами. Я вас не понимаю, но будем считать, что произошло недоразумение. Вы готовы прямо сейчас оплатить штраф за ласку из клана сладкой мести и драгану из клана сладкой мести, а также компенсировать стоимость украденного ими и потерянного колье из частной коллекции драгоценностей барона фон Колбасина? Безусловно, Прямо сейчас и готов. Егор полез в кошелёк, но сопровождавший полицейских Макс снова поднял шум. "Агент, не смей этого делать!" кричал Мак, брызгая слюной. "Ты об этом пожалеешь. Я выполняю свою работу", спокойно ответил Смирнов. "Подожди 5 минут. Сейчас ты получишь приказ доставить их в участок. Барон уже переписывается с своим руководством". Егор понял, что каждая секунда на счету, и быстро достал деньги. Он протянул мешочек с золотыми Смирнову и сказал: "Вот. Тут ровно 2730 золотых. Не бери у него деньги! заорал Мак и бросился, чтобы помешать передаче золотых. Генси с клана Огненного знака прикрикнул на мага, смирнув, ловко выхватив у Егора мешочек с деньгами. Я могу арестовать вас за попытку сорвать выполнение мной служебных обязанностей. Подумайте над своим поведением. Егор едва у него забрали деньги, понял, что медлить нельзя. Упорство исполнительного непися было на руку, но явно некий фон Колбасин времени даром не терял после того, как ему сообщили о происходящем. «Мы можем идти, командир!» спросил Тузик у агента Смирнова. «В смысле, Драгана и Ласка?» «Ласка из клана Сладкой Мести, и Драгана из клана Сладкой Мести свободны», ответил начальник полицейских и направился на выход. «Агент, стой!» прокричал ему вслед маг Генс. «Сейчас с тобой свяжутся...» Однако полицейские никак не отреагировали на эти слова. Они вышли во двор и телепортом отправились туда, откуда пришли. Зигор посмотрел на девушек. Драгана оставалась всё в том же состоянии крайнего удивления, а вот Ласка, как ни в чём не бывало, показывала средний палец гэнцу. Ничего, сучки. Вы у меня договорить мог не успел, так как топор Васьки рубаки расколол ему череп надвое. Спасибо, братешка. Васёк подошёл к Егору и протянул ему ладонь. А за прошлое не обесудь. Мы же не знали, что вы нормальные ребята. Нам сказали, что вы на урод одного работаете. И надо вас проучить. Дело прошлое, забыли. Егор пожал протянутую ему руку. К ним подошла Драгана. Спасибо, туз, сказала девушка. Второй раз ты меня спасаешь. Но «Ну, в этот раз не считается. Я же сам вам этот геймер организовал, улыбнулся Егор. Васёк Драгана обратилась к товарищу. Помнишь, я тебе рассказывала, как нас спасли от Боба? Так вот, это были Тус и его друзья. Кстати, а где они? Девушка с любопытством посмотрела на Егора. Тот пожал плечами. Не знаю. Меня потом ещё раз захватили, а когда сбежал, решил назад в клан не возвращаться. Ребята собирались идти на обратную сторону, но у меня нет желания выполнять поручение нашего ублюдочного хозяина. Мангус тоже уже сам по себе. Да уж. ドラгана не знала, что ответить на такие новости. А куда ты вообще направляешься? Какие планы? Никаких. Может, тогда с нами пойдёшь? Действительно, пойдём с нами, поддержал ドラгану Васёк. С вами это куда? На обратную сторону, если честно, неохота, признался Егор. ドラгана подошла к нему вплотную и, оглядевшись по сторонам, негромко произнесла почти в самое ухо: "На север, за чёрным единорогом". Это что ещё за зверь такой? удивился Егор. Кто седлает чёрного единорога, тот сможет объединить территории под всеми четырьмя звёздами в одно королевство, пояснил Васёк. Так гласит пророчество. Егор рассмеялся. И кто из вас собрался стать королём? Зря рыжёшь! разозлилась Драгана. Никто из нас королём стать не может, но принц Южной Звезды объявил, что заплатит за чёрного единорога миллион золотых. Что-то маловато для такой ценной зверюги. Тус, это не смешно. Если не хочешь с нами идти, тебя никто не заставляет, но не надо над нами ржать. По лицу Драганы было видно, что она не на шутку обиделась. Да ладно, прости. Не хотел огорчить. Просто с чего вы решили, что сможете его найти и поймать? Потому что у нас есть карта, ответил Васёк. Её появление ждали давно, и куча народу шерстила различные данжи во всех четырёх частях Золотого мира. И даже за пределами контролируемой зоны кучу легендарных боссов завалили в различных труднодоступных местах. А она выпала с обычного моба в примитивном данже в окрестностях Огненного раската. И мы её подняли. Я сразу понял, что это она, сказал всем своим ребятам хранить тайну. Но один крысёныш продал нас барону. «Тот устроил налет на наш лагерь и забрал карту». «Но так получилось, что я к этому козлу ласку пристроила», добавила Драгана. «Я же после того, как мы сбежали, решила девочкам помочь. Стала их пристраивать в надежные руки, так сказать. Две сами захотели пойти с одержанками, и их быстрая приткнула. Правда, я слежу, чтобы не обижали, но вроде там все нормально. Третья пошла в обучение к лесной ведьме и уехала с ней на север. А вот с этой оторвой одни проблемы были». Драгана с укором посмотрела на Ласку. «То ей не так. Это не эдак». «Если бы мне все было так, фиг бы вы свою карту назад получили», – парировала Ласка. «Тоже верно», – согласилась Драгана и продолжила рассказ. «В общем, устроила я ее распорядительницей в замок барона фон Колбасина. Есть тут у нас один придурок, помешанный на своем величии. Очень уж ему хотелось возродить у себя в замке дворянские порядки». А Ласка по образованию искусствовед и вообще много знает про всякие аристократические штучки. Он, как про неё узнал, с радостью взял к себе на работу. А потом оказалось, что он конченный придурок и козёл. Пару раз пристовать пытался, я отшила, но поняла, что надо от него валить, добавила Ласка. В общем, всё так сошлось, что мне одновременно Васёк рассказал про то, что Колбасин у него забрал карту, а Ласка, что хочет от Колбасина уходить. "Сам понимаешь, уходить ей без карты было глупо", резюмировала Драгана. "Глупо сейчас отсюда не уходить", с некоторой нервозностью сказал Васёк. Помощник Колбасина уже явно реснулся и доложил хозяину, что произошло. "Да, надо идти", согласилась Драгана. Она посмотрела на Егора и спросила: "Так что ты решил?" "Ну, если есть карта, так почему бы и не попробовать найти ценного зверя?" улыбнулся Тузик. Тем более в такой приятной компании. «Тогда валите уже все отсюда!» — мрачно сказал молчавший все это время бульдог. Федору удалось соскочить с пронзившего его меча и развернуться. Лукин вытирал кровь с клинка и хищно ухмылялся. Он надвигался на боевого хомяка. Эдер заходил сбоку. Крыс с ужасом понял, долго он против двоих противников не продержится. Но, несмотря на это, сдаваться ему не хотелось. Он поднял меч и шагнул навстречу Лукину. С каждой секундой сил становилось всё меньше, драться надо было быстро и отчаянно. Фёдор замахнулся на Лукина мечом и попытался нанести сильный рубящий удар. Противник подставил свой клинок, вылетевшие из-под удара искры красиво разлетелись по траве. Разработчики не пожалели эффектов для таких сцен. Боковым зрением Фёдор увидел, как к нему бросился с мечом на перевес Эддар. Краесу удалось отбить этот выпад. Затем он парировал удар Лукина и снова Эддара О том, чтобы нападать самому речи уже не было. Крыса из клана боевых хомяков просто защищался, время от времени пропуская незначительные удары и получая порезы. Силы таяли, перед глазами появилась знакомая пелена косвина, указывающая, что показатели здоровья приближались к красному сектору. После очередного выпада Эдера, Фёдор не успел отскочить с необходимым проворством, и меч неприятеля вонзился крысу между рёбер. Фёдор упал на колени, не в силах подняться. Он ожидал, что следующим ударом Эдер снесёт ему голову, но тот вместо этого пнул Фёдора в грудь. Победителю захотелось насладиться моментом и видом поверженного врага. Это неопытность игроков и загубила. Лёжа на спине, считая секунды до респауна, Фёдор заметил, как за спинами улыбающихся врагов появилось несколько вспышек телепорта. Всё произошло слишком быстро. Пятёрка эльфийских воинов наложила заклинание и обездвижила Эдара и Лукина, в то же время накладывая исцеляющий бафф на Фёдора. Крис сразу же почувствовал себя лучше. Он приподнялся и сел на траве. Сил встать пока не было, и Фёдор не торопил события. Он наблюдал, как к нему подошли два эльфа: бодрый и улыбающийся джодик и пожилой хмурый эльф. "Тебе лучше?" спросил молодой эльф. "Спасибо тебе." «Лучше. Вам спасибо», — ответил Федор. «Человек». Старый эльф будто подбирал слова. «Ты спас моего сына. Я твой должник. Мы все твои должники, потому что ты спас младшего наследника нашего королевства. Хоть он и отказался от прав на наследование короны, в его жилах продолжает течь великая эльфийская кровь. Благодарю тебя». «Да не за что!» Отмахнулся Фёдор. Любой бы помог, когда трое на одного. Я хочу спросить тебя, продолжил эльф. Как ты наткнулся на моего сына? Он сказал, что почувствовал твоё приближение. Он, наверное, эту штуковину почувствовал. Фёдор достал кристалл. Она прямо красным цветом горела. Магический кристалл высших эльфов. Отец Джодика не на шутку удивился. Откуда он у тебя? Телефон подарили, а за что я так и не понял, честно признался Фёдор. Джодык обратился к отцу на эльфийском языке. Тот ему тут же что-то ответил в довольно грубой форме. Они стали спорить. Младший на чём-то настаивал, старший выражал недовольство. Через несколько минут отец Джодыка тяжело вздохнул и обратился к Фёдору. Человек, как я уже сказал, мой род обязан тебе за спасение наследника. Джодык вызвался сам выплатить этот долг. Мне это не нравится, но я не могу ему это запретить. Я не совсем понимаю, о чём вы, но не надо мне ничего, ребята. Фёдора немного насторожило происходящее. В своё время другие эльфы очень помогли мне, теперь я помог вам, мы в расчёте. Твоя жизнь не равна и тысячной доле от жизни моего сына, сурово произнёс старший эльф. Наш долг больше. Мой сын выбрал очень необычный жизненный путь для эльфа, особенно для эльфа королевской крови. Он стал паломником. Я не одобряю его выбор, но он мой сын, и мне пришлось этот выбор принять. Как и нынешний его выбор. Он решил путешествовать с тобой, пока не посчитает, что выполнил долг. Но не забывай, эльфы не могут служить человеку. Тем более эльф королевской крови всё, что он будет для тебя делать, лишь оплата долга. Я понял, прошептал ошарашенный Фёдор. Прощай, человек, и береги магический кристалл. Тот, кто его тебе дал, знает о тебе намного больше, чем я. И не подавай дурных человеческих примеров моему сыну. После этого старший эльф что-то сказал на эльфийском своему сыну. Они обнялись, и сразу же после этого все эльфы, кроме Джодока, исчезли, забрав с собой обездвиженных Лукина и Эддера. Фёдор смотрел на это всё вытаращенными глазами и не мог произнести ни слова. "Ты как вообще этой фразой Джодок вернул крыса к реальности?" "Нормально", негромко произнёс Фёдор, понимая, что до нормального состояния ему ещё очень далеко. "Пожрать бы тогда чего-нибудь". Задумчиво произнёс молодой эльф: "Я тут на человеческую еду не слабо потел. Может, зайдём в ближайшую деревню?" "Кишканёмся. Да уж, парень, придётся заняться твоим воспитанием", подумал Фёдор. "А то твой батя при следующей встрече по полной с меня спросит". На словах же он сказал: "Я не знаю, где ближайшая деревня". "Я знаю", ответил эльф. "У меня вся карта этой вашей обратной стороны открыта. Давай, вставай, пойдём уже".